179 апрель 1 -е. Луч сознания испытующего, изучающего или исследующего может быть направлен в любую сферу, на любое явление или предмет, близкий или далекий, малый или большой, в прошедшее, настоящее или будущее. Как под лучом прожектора становится ярко видимым каждый предмет, на который направлен луч сознания, выхватывая его из окружающей среды и делая явно. Чем выше сознание, тем сильнее уявлено в нем эта его лученосность. Носитель трех лучей может направить луч сознания в каждую сферу из трех и вести в них исследование явлений. Ученик называется таковым, потому что находится в состоянии постоянного познавания. И каждый является учеником высшего, на какой бы ступень он ни был. И однажды начатый процесс обучения не заканчивается никогда. Вечно обучаемый и следующий, вечно учащий или учитель, такова двойственная сущность архата. Не двусторонний, но однобокой, а значит и ограниченной стала бы его сущность, если бы нарушил он закон получения даяния. Колесо восхождения или получения отдачи бы свое вращение и законы движения. Можно направлять луч сознания в самые отдаленные экскурсии и на самые трудные непонятные явления, если уже утвердилось оно в осознании значимости лучей. И явление, освещенное лучом, начнет неизменно являть свою сущность под направленным на него лучом сознания. Даже в обычной жизни у обычных людей внимание, устремленное и сосредоточенное, позволяет собирать в его фокусе нужные явления и открывает перед устремленным сознанием область исследуемую. У Архата процесс усугублен и углублен, и часто не нуждается он ни в книгах, ни пособиях науковутвержденных. Без единого аппарата или внешнего пособия вскрывает лучшего сущность изучаемого или исследуемого явления, и знание притекает в необычных условиях и мерок. Синтезирующее сущность случевого сознания ставит освещаемое им явление как известную неотъемлемую от целого часть космоса на должное место в общей схеме вещей и берет его во взаимосвязи его с окружающим миром и постигается изучаемое явление синтетически. Отсюда глубина проникновения и понимания, отсюда и мудрость. Как опытный врач по едва заметным признакам, невидимым для обывателя, восстанавливает полную картину болезни, так и архат по незаметным внешним действиям и уявлениям человека видит его внутреннюю сущность, даже не прибегая к особым мерам сосредоточения. По части восстанавливается целое синтетическим и молниеносным анализом явлений. Три луча сосредоточены в зерне духа и светит и сияют через немешающим светить оболочки. И чем более очищены они от всего мешающего, тем ярче светит через них луч, каждый в сфере своей. Напряжение микрокосма усиливает напряжение лучей и прозорливость восприятия. Напряжение уже само по себе есть уже известное состояние огненности, когда сущность начинает светиться. Надо приветствовать напряжение, как путь светоносный. Надо утвердить напряжение как форму выражения жизни сознания. Напряжение — это будет ко владению огнями. Не избегать его, но усиливать надо, но не нарушая спокойствие. Именно требуется спокойствие и напряжение, или напряжение спокойствия, спокойствие, то есть крайняя напряженность при условии полного спокойствия и равновесия. Иначе при неуравновесии Любая степень напряжения даст разрушительные следствия. Надо уяснить себя до конца нераздельность и неотделимость этих двух явлений. Напряжение и спокойствие как двух сторон единой вещи. Не может уявиться одно без другого. Напряжение без равновесия быстро разрушит аппарат человеческий. Равновесие без напряжения не дает огней и не будет действенным потому утверждаем спокойствие в действии и во время действия и самого напряжения. Потому нельзя терять равновесие ни при каких условиях, ни при каких напряжениях. Потому будем утверждать равновесие и спокойствие в напряжении и и при напряжении сферы окружающих. Не в застывшем покое болотном, но на вершине всем вихрем открытой познается спокойствие, величие духа или величие спокойствия.